Эпилог. Той же ночью сектор Малахит, изумрудный город, дом на улице пропавшего рассвета. Темная комната была освещена пламенем свечи, которая лишь немного рассеивала мрак кабинета. Ровно настолько, чтобы осветить темную сгорбленную фигуру светловолосого мужчины, сидящего напротив большого зеркала. Он сжимал в побелевших пальцах смычок виолончели и тишину раз за разом как будто разрезала противная скрипучая трель. Лильер Хенсар был во тьме, физически и морально. Ночь — самое сложное время. Ночью на поверхность поднимается все то, во что мы днём даже верить не желаем. То, что при свете солнца прячется в темных уголках. Впрочем, Шут никогда не был дураком в прямом смысле этого слова. И самообманом уже давно не занимался. Свыкса научился извлекать выгоду из того, что было его частью, или даже сутью. Он вскинул светлую голову, в полумраке его лицо казалось алебастровым, а синие глаза черными, но в них все равно сверкало пламя. По зеркалу пробежала дрожь, несколько секунд ничего не происходило, но вот отражение стало меняться. Подернулись маревом очертания кабинета, и он уже стал совершенно другим. Испарился инструмент, одежда поменялась на деловую и классическую, а в руке отражения материализовался бокал с темным напитком. Лишь лицо осталось тем же. полуночное рандеву, которое повторялось уже не первый раз. Никто из них, наверное, и не знал, почему один иногда засиживается в кабинете допоздна, а другое время от времени проверяет именно это зеркало. Возможно, они просто были чем-то похожи. Услышав такую гипотезу, Лельерхин бы только рассмеялся, а тот, кого в этом мире звали зеркальником, окинул бы глупца надменным взглядом и скривил губы в презрительной усмешке. Но факты, знаете ли, господа, это такая настолько железная вещь, что ее даже коррозия не берет». Зеркальник задумчиво оглядел шута и с усмешкой проговорил. «Меня всегда удивляло, что наедине ты эту леди заставляешь петь настолько отвратительно, ведь на публике она восхитительно сладкоголоса». «Вся в хозяйку!» — не поднимая головы, откинулся Лель. «Чем опять обязан?» «Еще скажи, что не ждал!» Его визави холодно усмехнулся. Лильер Белый Феникс, последний из своего рода. Белёк, так она тебя называла. Белёк умер, хранитель задумчиво улыбнулся. Умер в игровых комнатах Серебрянки. Теперь есть и Лилель, шут его величества Гудвина, или Мастер Хин, пытка сектора Малахит. А ты забавный, хмыкнул зеркальник, медленно растворяясь в тёмных стеклянных глубинах. Когда рябь на зеркале исчезла, то оно снова отражало лишь феникса. Лильер Хенсар задумчиво улыбнулся и вновь поднял руку со смычком, касаясь струн своей ненавистной подруги. «По снам и по граням тенью скользящей, Несущей кошмары и боль приносящей, Невидимой тенью загадочным роком С последним придет в твоей жизни уроком». Лишь шаг по хрустальной границе сознания развеет надуманные оправдания. Не скрыться нигде вам от мастера страха. Вот так избавлением становится плаха. Конец По тексту книги приведены стихи Константина Арбенина, романа Райна и автора. Читала Римма Макарова